Глава десятая Я ворвался в кабинет крестного, проигнорировав возмущенный писк, сидевший в приемной секретарше. Троицкий устало поднял голову и вперёдся в меня каким-то пустым взглядом. «Что происходит?» — прямо спросил я, вставая прямо напротив него. «Ты о чем? он прикрыл глаза и бросил на стол ручку с такой силой, что она разбилась на несколько частей. «Мне пару минут назад позвонил Рома и сказал, что ты хочешь избавиться от перспективного поколения магов, но и их заодно к прекраснейшему отправить вместе с Устюговым. Нет, я все понимаю, мы все надоели тебе уже до колик, а выпускники просто поперек глотки стоят. Но Устюгов-то чем тебе не угодил?» Я пристально смотрел на директора школы, у которого от изумления начало вытягиваться лицо. «Что?» — переспросил Слава, забавно наклонив голову на бок. «Дима, о чем ты говоришь?» «Понятия не имею. Решил сначала поинтересоваться у тебя, откуда у Гаранина возникли такие странные мысли. Я все еще не сводил с него взгляда, но теперь мне уже не казалось, что Ромка не пошутил надо мной, хотя голос у него был очень странный и обеспокоенный. «Ничего не понимаю. Они пошли проходить полосу препятствий, о которой я тебе говорил, и больше со мной никто не связывался». Троицкий поднялся на ноги и к чему-то прислушался. Чары показывают, что дверь была открыта, но потом закрылась, и внутрь никто так и не зашёл. «Где находится эта твоя полоса?» — выдохнул я, разворачиваясь и подходя к двери. «На нижнем этаже школы, где раньше была лаборатория Лазаревых. Мы ее проверили, но вы так мастерски разрушили это крыло, что там ничего толком не осталось». Задумчиво потер подбородок Троицкий. «Пойдём посмотрим, что их так взволновало». «Как там твоя комиссия?» Спросил я, пока мы шли по пустым коридорам. Внешняя школа никак не изменилась, несмотря на капитальный ремонт, проведенный здесь. Убежали в ужасе, хмыкнул Слава они нарвались на устюга возгораненным, когда эти двое решили выпустить пар и разгромили малый тренировочный зал, даже боюсь представить, что они напишут в своих отчетах и какие будут последствия. Но все условия были соблюдены. Твоя троица честно получила все зачеты на глазах у этих впечатлительных девиц, несмотря на то, что в комиссии была только одна девушка. «Зная вспыльчивый характер Ромки и его явное нежелание здесь находиться, удивлен, что твоя школа все еще крепко стоит на фундаменте», — искренне произнес я, подходя к знакомой двери, на которой были изображены волки. «Даже не вздумайте покушаться на мою школу, иначе я вас всех буду убивать очень жестоко и медленно», а твоих приятелей не по одному разу». С этими словами Слава открыл дверь и первым вошел в помещение, в котором я совершенно не узнал место где меня гонял император Григорий. Возле двери, ведущей куда-то вниз, полукругом стояли ребята и устюгов, напряженно разглядывающие непонятный рисунок на одной из стен. «О, вот и ты! Я так рад, что ты пришел! облегченно выдохнул Рома, поворачиваясь ко мне. «А он что здесь делает?» Гаранин указал на Троицкого, не глядя на него. «То же, что и я. Хочет разобраться в том, что повергло вас в такой шок», — ответил я, подходя к нему. «Что случилось?» «Ты знаешь, что за полосу препятствия они приготовили для выпускников школы?» — шепотом поинтересовался Рома. «Нет, я ее, наверное, пройду. Возможно. Я не до конца уверен в том, что придумала больная фантазия директора дальше первого испытания. Но даже первое меня слегка повергла в шок». Хорошо, что Устюгов не сбросил вниз первой ванду, а я додумался сначала посмотреть и оценить обстановку. Но теперь понятно, почему на зачете по ботанике были у всех одинаковые вопросы. И да, Дима, снизу просто фонит темной магией, очень знакомой, но одновременно с этим чужеродной. «Бред какой-то», — нахмурился крестный. «Всего в полосе пять испытаний, и ничего экстраординарного там нет. Ботаника, телекинез, общая магия, немного целительства». «Там даже боевой магии нет, потому что это необязательный для изучения предмет». «Ты проверял полосу?» — прямо спросил я, видя беспокойство на лицах Егора с Вандой и какое-то странное и отрешенное выражение на лице Устюгова. «Нет, я все это время носился как нянька за этой проклятой комиссией. Но я утвердил план, да и с каждым студентом должен спускаться преподаватель. Что может пойти не так?» — процедил Троицкий. Поверить не могу, что один из волков испугался какой-то экзаменационной полосы в компании с сильнейшим магом. Процедил директор школы и распахнул дверь, ведущую вниз. Я подошел к проему и заглянул внутрь. Там царела просто кромешная темнота, но спертый цветочный воздух подсказывал мне, что первым испытанием стало практическое знание основ ботаники. Я зажег несколько светляков и пустил их вниз. Слава! «Зачем ты хотел убить Гаранина с Устюговым и всех студентов твоей школы?» — воскликнул я, когда налюбовался тем, что находится внизу, сразу возле лестницы, и тем, что находилось дальше в зоне видимости. «Ничего не понимаю!» «Я тебе сейчас все расскажу!» — нервно хихикнул я, захлопывая дверцу, ведущую вниз. «Глядя на то, что вы там насадили, мое буйное воображение рисует следующую картину». Вот бедный студент в сопровождении преподавателя спускается вниз в темноте и его сразу обливает с ног до головы вонючей жидкостью магического пажитника. Мальчик или бедная девочка или один из сопровождающих их преподавателей находится в болевом шоке от страшнейших химических ожогов. Он ослеп, оглох, он ничего не чувствует, находясь в полубессознательном состоянии и, разумеется, делает шаг вперед, ну или назад, это уже не важно потому что подняться по лестнице к спасительной двери он все равно не сможет. «Дима!» — попытался перебить меня крестный, но я поднял руку вверх, призывая его заткнуться, и продолжил. Сделав шаг, он обязательно заденет магическую гортензию, которая превращает мальчика или девочку, или бедного или несчастного преподавателя в дикобраза, нашпиговав своими шипами. А растущая рядом кровохлёбка впрыскивает яд, потому что тоже не сумеет увернуться от игл гортензии. Получившийся бутерброд пытается выбраться на все более слабеющих ногах и дойти хотя бы до стены, где его в свои страстные объятия принимает венерина мухоловка, ее магический вариант, разумеется, которая тут же пытается подзакусить получившимся произведением кулинарного искусства. Дима, допустим, бедному мальчику или девочке, или несчастному преподавателю, удается вырваться из пасти чавкающей мухоловки, и не важно, что ему осталось жить минуты две, не больше, потому что, сделав буквально пару шагов, он попадает под плевок огнеплевки, которая сжигает дотла все, что осталось от бедного мальчика или девочки или недальновидного преподавателя, видимо, уничтожая следы. «Дима!» — рявкнул Слава. «Что, Дима? У твоего ботаника совсем крыша поехала от переизбытка чакр и излившейся энергии после смерти во Вселенной?» — спросил я, чувствуя, что выдохся. «Этого не должно было быть!» — тряхнул головой крёстный, вновь открывая люк и едва сумел увернуться от потревоженной моими светляками оголодавшей мухоловки. Я направил в неё искру темного пламени и, дождавшись, когда она полностью сгорит, подошел к люку, заливая все холодным фиолетовым огнем. «Но это есть, и ты хотел отправить Ромку сюда первым, даже не приняв работу своего совсем слетевшего с катушек профессора?» — поинтересовался я, глядя на обугленные стены — «Все, что осталось от этого первого испытания для выпускников. Спускайся, пойдем посмотрим, что еще наворотили твои жестокие, ненавидящие студентов-преподаватели. они такие, я по себе помню». «Я туда не пойду», — решительно произнес крестный, но я не стал церемониться и просто толкнул его в люк в полу, прыгая вниз следом за ним, потому что лестница сгорела вместе с растениями. Пройдя по уже пустому помещению, мы остановились перед дверью, ведущей на второй этап. «Кто отвечал за второе испытание?» — напряженно спросил я. «Должна была Албакова», — неуверенно ответил Слава. «Точнее, преподаватель по телекинезу совместно с преподавателем артефакторики, главной числица Албакова». «О, я надеюсь, добродушная Мальвина никого не захотела убить», — процедил я, слегка приоткрывая дверь. Только моя реакция, вбитая за долгие годы обучения урок этого, спасла троицкому жизнь. Я перехватил топор за рукоятку в тот момент, когда от лезвия топорища до носа крестного оставалось не больше сантиметра. Одновременно с этим я ногой захлопнул дверь. Слава свел глаза, чтобы видеть кончик своего носа, и, соответственно, лезвие топора, и замер на одном месте. Я в это время притянул к себе топорик, внимательно его рассматривая. «Хороший». «Нужно себе забрать». Выставив перед собой щит тьмы, я открыл дверь и рефлекторно пригнулся, принимая на щит ровно 99 кинжалов, растворившихся в щите и осыпавшихся пеплом у моих ног. «Какая-то комната летающих кинжалов», хмыкнул я, глядя на совершенно потерянного крестного. «Я так понимаю, что их должно было быть ровно 100, но до круглого числа не хватило, поэтому они решили добить его топориком». «Слава, я начинаю тебя бояться», у тебя работают одни маньяки-садисты. Вот представь себе идут замученные, обожженные и отравленные девочка или мальчик к двери. Про преподавателя забываем, он уже умер под огнем огнеплевки, спасая детишек. Ничего не предвещает беды. Открывают двери, в его или ее голову летит топорик. Я посмотрел на зажатый в руке топор, а сотни кинжалов безжизненное тело пришпиливает к противоположной стене. «Вот, собственно, и весь сказ про какого-нибудь потомка древнего рода. Но есть один положительный момент. Эти двое хотя бы не мучают свои жертвы перед смертью. Чего нельзя сказать о твоём любимом ботанике?» «Что-то точно здесь не так», — упрямо сжал губы Троицкий. «У меня нет настолько сильных магов, чтобы они смогли сделать что-то подобное. Про Волкова не говорю, он филигранно справился своими силами и без магии». «Прежде чем отправлять кого-либо на эту полосу, да даже Ромку, ты должен был ее проверить», — заорал я, бросая топор на пол. «Не ори, я все понял. По идее, я должен был спуститься сюда первым, так что ваши выводы неверны, господа. Убить хотели именно меня». С этими словами он прошел через комнату и подошел к следующей двери. Я встал рядом с ним, и меня пробил холодный пот. Входить внутрь мне совершенно не хотелось. Я кожей чувствовал темную магию, но не родственную мне. И это было очень странно и чертовски подозрительно. Чувствуешь? спросил я крестного, и тот неуверенно кивнул. Но у меня нет темных магов, только если был применен какой-то артефакт, пробормотал он. Да, и сейчас я, как офицер СБ, просто обязан туда войти, чтобы разобраться. Ты со мной, как главный подозреваемый, улыбнулся я ему. «Хотя ничего смешного в этой ситуации не было. «Хотя, знаешь, я первым туда не пойду. «Только после вас, господин директор!» И указал рукой на открывшийся проем. «Трус!» — бросил Слава, но с места не сдвинулся. «Трусость не порок, а базовая часть инстинкта самосохранения», — гордо произнес я. «У людей нет инстинктов!» — поправил меня Троицкий. «Да пошли уже!» Он схватил меня за руку и затащил в комнату. «Слава, давай я тебя сейчас убью?» — ласково спросил я. «Мы вообще где?» — он повернулся ко мне. «Это ты у меня, спрашиваешь?» — решил уточнить я. «Скорее всего, это какой-нибудь пространственный артефакт. Но кто может работать с такими силами, кроме Лазаревых? Я не чувствую их магии, только...» «Да быть того не может», — выдохнул я, едва удержавшись, чтобы не схватиться за голову. Перед дверью я этого не понял, потому что чувствовал только темную магию. Зато я прекрасно осознавал, что это место было создано тем самым темным, что так умело ставил ментальные барьеры и клепал странные артефакты. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Для начала нам нужно выбраться отсюда. Но я не видел никаких точек приложения, чтобы можно было разрушить эту пространственную ловушку. Собственно, мы с Троицким находились в нигде. Другим словом это описать было нельзя. Вокруг нас была пустота, черная пустота. Она была везде. Вокруг нас, сверху, снизу. Мы словно висели в этой пустоте. Сначала я подумал, что ослеп, но спустя какое-то время понял, что это не так, потому что крестного я видел идеально. Я попробовал пойти, и к моему удивлению это получилось. Я чувствовал, что иду по твердой поверхности. Но ощущения были такими, будто я иду по тонкой проволоке, натянутой над пропастью. Судя по неуверенным шагам Троицкого, он чувствовал то же самое. Время не ощущалось. Может быть, прошло пять минут, а может и пять часов. Спустя время блуждания по нигде, прямо у нас перед глазами появилась золотая табличка с алыми буквами. «Заблудились?» Мы со Славой переглянулись. «Галлюцинация?» — деловито уточнил он. «У обоих сразу?» «Недоверчиво спросил я. Повернувшись к табличке, мы вместе произнесли. «Да». «Чего вы хотите?» — загорелась новая надпись. «Выйти отсюда», — уверенно произнес я сейчас, полностью осознавая и чувствуя исходящую от нее родственную магию. Магия Лазарева, окутывающая эту школу словно коконом, проникла в эту пространственную ловушку, надеюсь, чтобы помочь нам выбраться». Табличка раздвоилась, образовались стрелки с вопросами «Назад», вперед. «Что тут думать, назад идти надо, раз предлагают», — решительно произнес крестный. Я мысленно с ним полностью согласился. Табличка с надписью Вперед исчезла. Табличка «Назад» приняла объемные очертания и показала направление позади нас. Мы резво обернулись, но ничего не произошло. Нигде так и осталось». Мы синхронно обернулись обратно к табличке, которая изменила надпись. Теперь на ней красовалась «Ха-ха». «Вообще не смешно», — буркнул я. «Ты что, не узнаешь во мне Лазарева?» Я направил в нее небольшой поток собственной энергии, вымещая злость на шутнике из прошлого, решившего поиграть с главой семьи. Табличка тут же исчезла, и перед нами начала образовываться дверь. Мы долго на нее смотрели, прежде чем решились открыть. Поняв, что ничего другого происходить не собирается, мы все же открыли эту дверь и вместе шагнули через порог. Сначала мне показалось, что мы вернулись в комнату с пустотой. Я непроизвольно вздрогнул. Тут раздался голос крестного. «Похоже, магия здесь не действует. Попробуй ты». Я щелкнул пальцами, призывая светляка, но ничего не произошло. Решив обратиться к своему источнику, я ощутил, что он заперт наглухо. И самое странное, что я не чувствовал его переполнения. А еще я начал осознавать, что это уже точно не проделки того неизвестного темного, Это точно была шутка Лазарева. И, похоже, мы умудрились вляпаться в одну из чудесных ловушек, оставленных моими предками. Пустота начала рассеиваться, обретая очертания жуткого леса с огромными деревьями причудливой формы. Ветви казались лапами, тянувшимися в нашу сторону и пытающимися нас схватить. Повсюду все было облеплено мхом, а между самими деревьями была натянута огромная паутина. В глубине леса зияли пещеры, из которых тянуло мрачным холодом. Но не это приводило нас в какой-то иррациональный ужас, а мертвая тишина, от которой постепенно начинала звенеть в ушах. «Миленько так», — прошептал Троицкий. «И что дальше?» Я показал на узенькую тропинку, извивавшуюся между самых неприятных деревьев и пещер, из которых валил какой-то странный белый дым. «Пошли, тут других вариантов нет», — вздохнул я, мысленно проклиная своих предков вплоть до императора Григория. Особенно досталось Эду, потому что такие вот фокусы вполне в его стиле. «Да, точно, когда нас пугал обычный лес», — тихо ответил Слава, и мы осторожно двинулись по узкой тропинке. «Мы постоянно говорили, лишь бы перебить эту тишину», «Помогало плохо, но хоть как-то успокаивало». «Тебя не напрягают лежащие повсюду кости, по-видимому, человеческие», показал в сторону крестный. «Слава, меня больше напрягает повешенный на том дереве парень», я показал в другую. «Меня вообще это все напрягает. Это не лес, а какое-то кладбище непохороненных людей. Кругом лежали останки, кости, куски человеческой плоти разной степени разложения, тропа смерти какая-то». При вдыхании дыма, валившего из пещер, начинала кружиться голова, и в душе поднимался какой-то необъяснимый непонятный страх. Потом все проходило. Похоже, для обычного мага эта тропа вместе с дымом оказалась бы смертельной. Любой бы сошел с ума, но на нас с крестным это действовало не так сильно. Шли мы очень долго. Даже я под конец начал уставать, да и Троицкого приходилось уже практически тащить на себе. Возраст, как-никак. Лес кончился неожиданно. Просто в конце тропинки внезапно появилась знакомая нам табличка «Переход». Мы, переглянувшись, скинулись туда, где начала образовываться дверь. Распахнув ее, мы ввалились в туман. Прекраснейшее это закончится когда-нибудь. Туман был необычным, он находился в постоянном движении, клубился, словно пытаясь принять форму чего-то. В этом пространстве было ни тепло, ни холодно. Здесь было... никак. Внезапно туман закрутился сильнее, и начал приобретать очертания какого-то вокзала. На перроне стояла лишь одинокая скамейка, на которую я опустился. Троицкий присел рядом со мной и вздохнул. «И что теперь?» — устало произнес Слава, не глядя на меня. «Не знаю, подождем. Я пожал плечами, не имея даже сил злиться на Крестного, на Ромку, на наше правительство, заварившее всю эту кашу. Но я был уверен точно, за такое наглое и дерзкое покушение на моих друзей Тот, кто это сделал, заплатит сполна. «Ты был прав», — вздохнул я, наклоняясь вперед, упираясь локтями на колени и обхватывая голову руками. В комнате с кинжалами уже чувствовалась сторонняя темная энергия, но из-за применения темного пламени я это не смог распознать сразу. Ромко бы не смог почувствовать то, что находилось в пространственной ловушке, находясь так далеко. Кто действительно занимался полосой препятствий, Слава? «Рощин», — нахмурившись, произнес он: "Сегодня только он оставался свободен от дел. На выпускном курсе не было менталистов, и он сам предложил завершить ее к вечеру, чтобы Горанин со своей полькой до да дубов смогли ее сразу же пройти. И он отчитался мне, что все сделал, и никакой дополнительной проверки не требуется". "Но Дима, ты же не думаешь, что похоже мне придется извиниться перед Вандой?" Я покачал головой, закрывая глаза. Она как-то сказала, что менталистов ни тёмных не бывает, а мы с Егором ее высмеяли тогда. Не бывает менталистов из обычных магов. Даже Демидовы имеют часть нашей крови и нашего дара. Но Рощин почему-то не знал, что он темный. Он как-то это скрывал. Дима, я очень посредственный маг, и тебе об этом известно. Вот почему не ты, ни Эдуард, который слонялся по школе в образе Гвейна, ничего не заподозрили, загадка». Он раздраженно дернул плечами. «Мне казалось, что если бы не усталость, то мы бы сейчас носились по этому странному перрону и метали гром и молнии. Но сейчас нам хотелось только одного — выбраться отсюда, найти рощину и свернуть ему шею. Зато теперь понятно, почему с ментальной магией у менталистов дела в школе шли так себе», — хмыкнул я. «Сколько он у тебя работает?» 10 лет». Он не только хотел убить Гаранина и Ванду с Егором — Он причастен ко взрыву в СБ и еще хрен знает, в чем еще. Я выпрямился, когда туман начал опять менять форму. В одном конце вокзала образовалась дверь с зелёной табличкой «Выход». С другого конца раздался гудок, и к нам подъехал поезд. «Знаешь, Слава, я в выход точно не пойду. Это проделки Лазаревых. Они в своих наказаниях были очень изобретательны. Там выхода точно нет. Поехали уже, что ли? Какая разница, где сидеть?» «Вдруг этот поезд привезет нас в волшебную страну, и пойдем мы по тропинке из желтого кирпича в изумрудный город искать великого и могущественного волшебника Гудвина, который одарил бы нас храбростью, а тебе бы отсыпал мозгов и пересадил сердца, благословив нас волшебным пенком по направлению к дому». Троицкий с настороженностью на меня посмотрел, потрогал лоб, затем, вздохнув, произнес «Поехали». И мы зашли в распахнувшиеся перед нами двери, прошли по пустому вагону и сели в купе. Поезд тронулся, но долгое время ничего не происходило. Через некоторое время я решил посмотреть на пейзаж за окном. Это был не пейзаж, мы проезжали мимо меняющихся картин, все увеличивая ход. Я замер, затаив дыхание, не в силах закрыть глаза, потому что все то, что сейчас проплывало мимо, я не хотел видеть и когда-либо вспоминать. Вот я стою на коленях возле тела Казимира, свалившегося мне под ноги. Глядя на эту картинку, я снова почувствовал всю ту боль, которая скрутила меня в момент его смерти. Не только разрывающую меня энергию смерти в один миг раскрывшийся источник, но и принятие обязанностей главы семьи. Мне было три года. Всего три года, когда на меня это обрушилось. Я не понимал, почему мне так больно, а мама ничем не могла мне помочь». Я сидел возле Казимира и плакал, держа его за руку, прося, чтобы он поднялся, встал и избавил меня от этой боли. Воспоминания обрушились на меня, как ушат холодной воды. Я всячески старался забыть этот момент перехода, потому что это было невыносимо. И я бы не справился, если бы нелегкое касание самой тьмы, впервые прошептавшей мое имя и успокоившей меня. Я помнил каждую чертову секунду — и так сильно хотел это забыть, что у меня почти получилось. Потом пришел Слава и помог, как сумел справиться со всем этим. Вот об этом я вспомнил только сейчас, потому что в памяти остались только боль, безжизненные глаза моего отца, смотревшие в потолок, и касание легкого ветерка, забирающего часть моей боли. Картинка сменилась. Николай, мой дворецкий, стоя передо мной на коленях, не скрывал слез и просил, чтобы я принял у своих слуг клятву служения. Мне было всего три, но он разговаривал со мной как со взрослым, стараясь объяснить, что это все необходимо, иначе через несколько часов они вынуждены будут покинуть поместье. Тогда я его послушал и сделал так, как он просил, потому что боялся остаться один, а Николай всегда был со мной рядом. Он практически был моим отцом, занимаясь моим воспитанием, пока мать устраивала свою личную жизнь. Поезд начал двигаться быстрее — Александр Наумов заходит в наш дом и встает передо мной на колени. Его большие и теплые ладони обхватывают мои руки, и он просит о том, чтобы я снял с себя часть обязательств и передал их ему как регенту. Тогда на меня нахлонуло такое облегчение, что я впервые назвал его своим отцом. Мой бурлящий источник, слишком великий для ребенка, в тот момент заснул на многие годы, и я так надеялся, что он никогда больше не проснется. А поезд все набирал скорость — я стою перед телом быка и впервые чувствую эйфорию от переполненного источника, потому что в момент смерти Казимира была только боль. Поезд ехал все быстрее. Я впервые сбегаю из дома и натыкаюсь на банду быка. Ромка в коридоре поместья Демидовых ссорится со своим отцом, а несется к Гоше, чтобы перегрызть тому горло. Мы с Егором и Вандой смеемся, сидя в таверне в двух дубках. Я стою на коленях возле своего отца, не выпуская его рубашку из рук. Я впервые целую Лену на дне спасательной шлюпки. Мы с Егором на болоте впервые встречаем Соню. Ромка, бледный, лежит у меня в столовой, а Лена, склонившись над ним, пытается остановить кровь. Я стою в центральном парке и смотрю на экран, на котором горит здание СБ, еще не зная, что все сотрудники погибли. А поезд все набирает скорость. Уже почти не видно, как одна картинка сменяет другую. Вот я хожу перед столом Эдуарда и что-то ему говорю, размахивая руками. Вот я стою в первых рядах в каком-то храме, я даже не знаю, какому богу посвященному, где колтарю идет Томаш с Вандой, а в женихе я узнаю Белевского, а не Романа. Череда картинок, глядя на которые, волосы непроизвольно встают дыбом. Какой-то склад, где я подхватываю тело Егора, и он что-то пытается мне сказать, хватаясь окровавленными руками за мою рубашку, но обмекает в моих руках безвольной куклой. Матисс встает на дыбы, закрывая меня от пули, и падает на землю замертво, выбрасывая меня из седла. Ромка лежит на полу холла в здании СБ, а Ахметова поднимает на меня глаза и качает головой, сообщая время смерти. Лео лежит в какой-то незнакомой комнате и смотрит в потолок мертвыми глазами. Поезд начал замедлять ход. Я стою на крыше какого-то здания, глядя на то, как Ванда падает с этой крыши вниз, а я не успеваю прийти на помощь. А вот я на вершине какого-то холма смотрю на то, как горит президентский дворец. «Вот Лена лежит в луже крови на нашей кухне, а я ползу к ней из последних сил, чтобы успеть хотя бы попрощаться». «Что это было?» Слава смотрел на меня с ужасом, но я ничего не ответил, понимая, что меня просто трясет. Это было все настолько реалистично и точно не могло быть правдой. Но прошлое... Тут появилась табличка с надписью «Добро пожаловать домой». Мы на негнущихся ногах дошли до двери, открыли ее и очутились в том самом помещении, где еще совсем недавно резвилась венерина мухоловка, отмечая, что оставшиеся наверху маги успели восстановить лестницу. «Где Рощин?» — заорал я, буквально взлетая наверх, глядя на обеспокоенные лица друзей. Я прикрыл на секунду глаза и крепко обнял каждого из них. «Дима, с тобой все в порядке?» — придушенно пискнула Ванда, и я выпустил ее из своих объятий. «Вас не было больше часа, но снизу так воняло тьмой, что мы не рискнули туда идти за вами, только лестницу притащили». «Нет, я в порядке, но экзамен отменяется», — нервно произнес я, все еще ощущая дрожь в руках. «И слава, если в это крыло еще ступит хоть одна нога, я ее вырву из тела этого неудачника и забью ей у тебя до смерти. Кстати, выпиши мне нормальный диплом. Я прошел твою чертову полосу препятствий вместе с преподавателем». «Я не могу, ты не получил допуск». Нервно хохотнул Троицкий, но, встретившись с моим бешеным взглядом, сразу пошел на попятную. «Завтра я тебе его пришлю!» «Так где эта мразь?» — ласково поинтересовался я. «Кто-нибудь мне ответит на такой простой вопрос?» Рощин покинул территорию школы, когда я шел на зачетку Стюгову. Я с ним встретился в холле. Нахмурившись, произнес Ромка. Он пожелал мне удачи на экзамене и ушел. «Дима, да что произошло внизу?» «Это Рощин!» ответил я, проводя рукой по потному лбу. «Тот темный, помогавший Владу, и да, он действительно хотел вас убить». «Да быть не может, я не чувствовал от него...» «Да вашу мать!» — протянул Ромко, запрокинув голову. «Я же не просто так ходил к нему на менталистику, мне же всегда было в его присутствии спокойно, как я сразу не догадался». «Да никто не догадался. Вон даже Троицкий прошляпил под своим носом незарегистрированного темного. «Что будем делать с дипломами? Эти сволочи из правительства от нас не отстанут». Я повернулся к Славе. «Сегодня вечером мы с Павлом Анатольевичем соорудим какую-нибудь простенькую полосу. Ну, например, в большом тренировочном зале. Завтра утром они ее пройдут за пять минут и получат свои дипломы», — ответил крестный. «Мне нужны мои люди», — я сверлил его немигающим взглядом. «Да забирай. Завтра в восемь утра, чтобы были здесь». «В десять их духа здесь не будет», — махнул Троицкий рукой. паша надо этот коридор залить бетоном по самый потолок». Я уже его не слушал. Развернувшись, направился в сторону выхода, набирая номер Эдуарда. «Срочное совещание. Позови Андрея, Ваню и Дениса Довлатова. Через пятнадцать минут я с ребятами прибуду в СБ».